Примечания автора Большая часть мест, упоминаемых в «Золотой цепи», реальны. На Флит-стрит действительно располагалась таверна под названием «Дьявол», которую посещали Сэмюэл Пипс и доктор Сэмюэл Джонсон. Несмотря на то, что здание снесли в 1787 году, мне нравится думать, что оно продолжило существовать в качестве заведения Нижнего мира — невидимого для простых людей. Стихи, которые Корделия рассказывает во время танца в Адском Алькове, взяты из перевода «Тысячи и одной ночи» сэра Ричарда Фрэнсиса Бартона, опубликованного в 1885 году. Камень Дика Уиттингтона действительно находится в Лондоне на улице Хайгейт-Хилл. «Лейли и Меджнун» — поэма «Низами гендживи», написанное на персидском языке в 1188 году. Я использовала слово «персидский» применительно к языку, на котором разговаривают в семье Корделии. Поскольку Корделия и Алистер выросли не в Иране, и в Англии в 1903 году, язык Ирана называли персидским. Мне также хотелось бы поблагодарить агентство Date's Translation и Фарибу Куклан за помощь в переводе персидских фраз. Отрывки из Лейли и Меджнун приводятся в переводе Джеймса Аткинсона, который скорее всего имелся в библиотеке Корделии.